Глава 25. В магазине они немного потратились, купив майки, носки, рубашки, брюки и обувь на всякие разные случаи. Тратить чужие деньги было приятно, однако особенно радоваться этому не стоило. Улыбки привлекали внимание местных полицейских. В угоду пассажирам их форма была более яркой, чем на чиккере, однако на людей они смотрели также угрюмо и подозрительно. С полными сумками Джек и Барнаби пошли грузиться на лайнер. Служащий компании проверил их билеты специальным сканером. Потом вызвал по рации симпатичную девушку, у которой на лацкане форменного пиджачка была табличка с именем Салли. «Ой, какие мы хорошенькие», — сказал Барнаби. Девушка устало улыбнулась ему в ответ. Улыбаться было необходимо по условиям контракта. Но знал бы кто, как ее достали все эти придурки. «Салли проводит вас до каюты, господа», — сказал служащий, проверявший билеты. «А у них тут чистенько», – заметил Джек, когда они шли по коридору. «Да, чистенько», – согласился Барнаби, посматривая на молчаливую Салли. «Не хотите ли сдать сумки в багаж, господа?» – спросила девушка, растягивая губы в дежурной улыбке. «Нет, спасибо, у меня там протез», – сказал Рон. Салли испуганно посмотрела на него и, не заметив никаких внешних недостатков, стала размышлять, что за протез может быть в сумке. Руки, ноги, все у пассажира было на месте. Разве что. «А вот и ваша каюта. Проговорила она и уже с некоторым интересом посмотрела на Барнаби. Затем открыла дверь универсальным ключом и, проверив, все ли в каюте в порядке, добавила «Тут вам будет удобно». «Спасибо, Салли», — сказал Джек и, достав из кармана завалявшиеся полбата, протянул девушке. Та спрятала чевы в нагрудный кармашек и, уже уходя, неожиданно спросила, обращаясь к Барнаби. «Скажите, а протез чего у вас в сумке?» Едва сдерживаясь, чтобы не расхохотаться, Джек отошел к шкафу и принялся распаковывать сумку, предоставив Барнаби выпутываться самому. «Видишь ли, Салли?» – начал тот. «Я бы не хотел говорить с тобой на эту тему. Это... слишком лично». «Я понимаю. И знаете что? Я никакая не Салли, я Мод. А Салли – это начальник смены придумал. Говорит, так звучит лучше». Когда Салли Мот ушла, Джек наконец позволил себе рассмеяться. «Тебе хорошо веселиться», – пробурчал Барнаби, – «ты высокий и молодой, а мне в моем возрасте только на жалость давить и остается». Если бы женщины не были такими любопытными и жалостливыми, ветеранам вроде меня вообще бы не перепадало. «Слушай, чем это здесь пахнет?» «Прямо фиалками», – заметил Джек с наслаждением, втягивая ароматизированный воздух. «Это из сортира, специальный состав в воду добавляют. Если нравится, можешь прямо там и подышать». Запах фиалок Джеку сразу понравился Он подошел к бару и, открыв стеклянные воротца, обвел критическим взглядом коллекцию маленьких бутылочек. «Ну и как?» – спросил Барнаби, разбрасывая купленные обновки по полкам шкафа. «За отдельную плату лучше уж в нормальный бар сходить. Там дешевле, да и напитки посвежее будут». Сказано – сделано. Джек и Барнаби решили прогуляться по судну и осмотреться. Их билеты были ключами от каюты. Об этом сообщался в инструкции, что висело на внутренней стороне двери. Едва они вышли в коридор, дверь автоматически закрылась. «В какую сторону нам идти?» «А вон на стене схема», – заметил Джек. «Сейчас разберемся».